с опытом. Бездействие порождает беспокойство и страх. Действие — уверенность и смелость. Если ты хочешь победить страх, не сиди дома и не думай об этом. Встань и действуй. Дэйл Карнеги, писатель и оратор. Знание — это не навык. Навык — это знание плюс 10 тысяч повторений. Синьи судзуки преподаватель музыки. «Может быть, у тебя нет того, что для этого нужно?» — повторила я слова Даниэль. «Что это вообще значит?» «В мире телевидения популярно выражение, что у людей есть это. Однажды я спросила своего босса, как он считает, есть ли у меня это. И знаете, что он ответил? Он сказал, нет. У тебя этого нет. Но если ты будешь много работать, оно у тебя появится». «Как ты поняла его слова?» — поинтересовалась я. «Ну, меня немного подбодрило то, что мои усилия вроде бы не пропадают зря, но эти слова вызвали у меня и ощущение второсортности, будь он считает, что у меня нет этого от природы». «От природы?» — переспросила я. «Да». «Но в чем же состоит то самое это?» «Что, как тебе кажется, есть у всех, кроме тебя?» — поинтересовалась я. «Уверенность в себе», — просто ответила Даниэль. «А откуда же она у тебя появится?» возмутилась я. «Ты ведь только начала свою карьеру». Даниэль смотрела на некоторых своих коллег с твердым убеждением, что они просто родились уверенными в себе или, как минимум, обрели это качество после окончания учебы. Однако в действительности большинство тех, с кем она себя сравнивала, были старше нее или работали дольше, чем она. Даниэль считала, что у людей на работе уверенность либо есть, либо нет. Поэтому малейшая оплошность – в очередной раз убеждала ее в том, что ей такая черта не свойственна. Свои ошибки Даниэль воспринимала как свидетельство того, кто она есть, возможно, человек не совсем подходящий для работы на телевидении, а не как подсказку о том, чему ей следует научиться, или как признак того, что она только в начале карьерного пути. Она боялась любого замечания, считая его доказательством того, что она не обладает врожденной уверенностью в себе и это ее подавляло. Склонность думать о том, что уверенность в себе, присуща работающим людям от рождения, обозначается термином «фиксированный тип мышления». Фиксированное мышление может проявляться по отношению к самым разным качествам, уровню интеллекта, атлетическим способностям, социальной грамотности, стройности, но что бы это ни было, это мышление в черно-белых тонах. Что касается уверенности в себе – Даниэль была глубоко убеждена, что есть люди, у которых такая уверенность есть, и у которых ее нет, и относила себя ко второй категории. Даниэль считала, что ее более хладнокровные коллеги созданы для этой работы, а она нет. Из-за этого она ощущала такой дискомфорт, а серьезные ошибки или негативные комментарии в свой адрес она воспринимала как приговор. Люди, которым свойственно так называемое развивающееся мышление, убеждены, что человек может меняться, и успех величина достижимая. Возможно, не каждому дано покорить самые высокие вершины, но в определенных пределах человек может учиться и развиваться. Люди с развивающимся мышлением тоже порой болезненно воспринимают неудачи, но они рассматривают их как шанс для развития и перемен. Согласно исследованиям, которые проводились в школах на протяжении десятилетий, фиксированный тип мышления препятствует достижению успеха. Школьники с фиксированным мышлением отдают предпочтение заданиям, подтверждающим их убежденность в том, что у них есть это. Что бы это ни было, способности к естественным наукам или талант забрасывать мяч на баскетбольной площадке. Но как только задания усложняются, Эти же дети перестают получать удовольствие от занятий. Они воспринимают трудные задачи как угрозу. Страх перед ними означает, что этого у них все-таки нет, а необходимость бороться с трудностями – это признак их несостоятельности. Но подумайте вот о чем. В ходе одного лонгитюдного исследования, которое проводилось среди студентов колледжей, у первокурсников сначала определили тип мышления, фиксированный или развивающийся а затем отслеживали их успехи на протяжении четырех лет учебы. Лонгитюдное исследование, от английского longitude, долгота, длительное и систематическое изучение одних и тех же испытуемых, позволяющее определить диапазон возрастной и индивидуальной изменчивости фаз жизненного цикла человека. Когда студенты с фиксированным мышлением сталкивались с трудными учебными проблемами, такими как сложный дипломный проект или низкая успеваемость, они отказывались от дальнейшей борьбы студенты же с развивающимся мышлением наоборот работали еще усерднее или пытались применить другую стратегию и вместо того чтобы к концу четырех лет учебы отточить свои навыки и стать более решительными студенты с фиксированным мышлением теряли уверенность в себе с учебы у них ассоциировались такие чувства как душевные страдания стыд и огорчения студенты С развивающимся мышлением учились лучше, а по окончании учебы говорили, что стали увереннее, решительнее и сильнее. Как и в случае со студентами, представления молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет об успехе и уверенности в себе могут оказывать существенное влияние на эффективность их работы. Даниэль была очень трудолюбива, и у нее был явно выраженный развивающийся тип мышления, когда она училась в колледже. Именно поэтому она смогла получить столь престижную должность. Однако по какой-то причине представление о работе у Даниэль сформировалось неправильное. Результаты ряда исследований показывают, что людям свойственно либо фиксированное, либо развивающееся мышление в том, что касается уровня интеллекта. Тем не менее, вывод о том, что Даниэль не наделена развивающимся мышлением, преждевременен она действительно была убеждена что у каждого человека трудоспособного возраста либо есть то что ему нужно для работы либо нет но это мнение сформировалось не потому что ей свойственно фиксированное мышление а потому что она не понимала сути происходящего на рабочем месте И если бы даниэль знала что на самом деле лежит в основе уверенности работающего человека это изменило бы ее отношение к себе уверенность в себе не врожденная а приобретенное с опытом качество. Люди меньше испытывали бы тревогу и чувствовали бы себя более уверенно, если бы могли подтвердить это определенными успехами. Показная уверенность в себе возникает при попытке скрыть свою неуверенность. В основе истинной уверенности лежит опыт непосредственной деятельности или воспоминания о достигнутых успехах, особенно если они дались ценой больших усилий. О чем бы ни шла речь, о любви или о работе, уверенность в себе берет верх над неуверенностью только в случае, когда она опирается на опыт. Другого пути нет. Молодые люди 20 с лишним лет часто приходят на сеансы психотерапии в надежде на то, что я помогу им обрести уверенность в себе. Некоторые клиенты спрашивают, не решат ли эту проблему сеансы гипноза и гипнотерапии? Увы, не решат. Да я и не занимаюсь этим другие рассчитывают на то, что я порекомендую какой-нибудь лекарственный препарат растительного происхождения. Я не могу этого сделать. Единственный способ, которым я могу помочь 20 клиентам обрести уверенность в себе, это вернуть их на работу или к отношениям, предоставив нужную информацию. Я учу их управлять своими эмоциями и объясняю, что на самом деле представляет собой уверенность в себе. Английский термин для обозначения уверенности в себе «confidence» происходит от латинского «confidentia» — «доверие». В экспериментальной психологии используется более строгий термин «самоэффективность» или «вера» в эффективность собственных действий либо способность обеспечить требуемые результаты. Но какой бы термин мы ни употребили, уверенность в себе означает «доверие к себе» и убежденность в том, что вы справитесь с порученной работой, будь то публичные выступления, продажи, преподавания или работа ассистента, а также что такое доверие может сформироваться лишь в результате ее многократного выполнения. То есть Даниэль, как и другие ее сверстники, могла обрести уверенность в себе только благодаря успешному выполнению поставленной задачи, хотя и не всегда. Иногда Даниэль придавалась мечтам о какой-то простой работе, на которой не нужно думать, и меньше вероятность ошибок. Однако те молодые люди после 20, которые из-за низкой уверенности в себе прячутся от жизни, выполняя несоответствующую их квалификации работу, действуют вопреки собственным интересам. Для того, чтобы профессиональная деятельность повышала уверенность в себе, она должна быть трудной и интересной а заниматься ею необходимо, не прибегая слишком часто к чьей-либо помощи. На такой работе не может быть все и всегда сделано безупречно. Длительный период легких успехов вызывает хрупкую уверенность в себе, которая может разрушиться при первой же неудаче. Более устойчивая уверенность в себе – это результат достижения успехов и преодоления неудач. Большую часть дня и трачу на то, чтобы управлять своими эмоциями, пожаловалась мне Даниэль. Иногда это единственное, что я могу сделать, чтобы не наброситься на кого-нибудь и пробыть целый день в офисе. Но это и есть опыт непосредственной деятельности. Управляя своими эмоциями, ты формируешь уверенность в себе. Это позволяет тебе находиться в офисе достаточно долго, чтобы добиться успехов в работе. Все это требует времени. Тебе нужно накопить больше опыта непосредственной деятельности. «Но сколько именно времени понадобится?» спросила Даниэль. «Волшебного числа здесь нет», ответила я. «Ну, хотя бы приблизительно», продолжила она, полушутя полусерьезно. «Ну, хорошо. Около десяти тысяч часов». «Ничего себе!» воскликнула Даниэль в телефонную трубку. «Откуда у вас такая информация?» Я рассказала Даниэль о работе психолога Андерса Эриксона известного специалиста по профессиональной компетенции. Многие годы Эриксон и его коллеги изучали профессиональные навыки хирургов, пианистов, писателей, инвесторов, игроков в дартс, скрипачей и других талантливых людей и пришли к выводу, что уровень мастерства в значительной степени зависит от времени, потраченного на совершенствование соответствующих навыков. Люди, которые добиваются особых успехов в своей области, могут иметь определенные врожденные способности или особый талант. Но кроме этого, они тратят по 10 тысяч часов, чтобы отшлифовать свое мастерство. Далеко не каждый человек стремится быть виртуозом в своем деле. Но большинство юношей и девушек двадцати с лишним лет, с которыми я знакома, хотят исключительно хорошо делать то, чем занимаются среднем для этого требуется минимум 10 тысяч часов. Иногда кажется, что в этом возрасте главное определить, чем мы хотим заниматься, а затем все образуется само собой, без особых усилий с нашей стороны. Мы представляем себе, как получим работу и сразу же станем незаменимы. Но на самом деле все обстоит несколько иначе. Знать, что вы хотите делать, вовсе не значит знать, как это делать, а знать, Как делать свое дело вовсе не значит делать его хорошо. Работа в возрасте от 20 до 30 лет – настоящее испытание. 10 000 часов – это 5 лет целенаправленной работы. 40 часов на 50 рабочих недель в год, 2 000 часов в год или 10 000 часов за 5 лет или 10 лет менее целенаправленной работы. 20 часов на 50 рабочих недель в год – «Тысячи часов в год или десять тысяч часов за 10 лет?» Свои десять тысяч часов я отработала за время учебы в университете. Десять тысяч часов Даниэль могли занять от пяти до десяти лет работы в области создания телевизионных программ. Вот почему ей необходимо было начинать без промедления. «Боже мой!» — воскликнула Даниэль. «Думаю, я не смогу проработать на своего ненормального босса целых пять лет. Десять тысяч часов? Это, может быть, не одна и та же работа. Кроме того, ты начинаешь не с нуля». Даниэль теряла уверенность в себе в том числе из-за того, что не признавала уже достигнутых успехов. Она целых полгода справлялась с трудной работой, а значит, набрала тысячу часов. Кроме того, Она накопила сотни часов опыта во время стажировок. Даниэль пора была оценить, что она уже имеет. Даниэль составила список всего, чему научилась во время учебы и на работе. Она повесила диплом на стену в квартире, стала относиться к себе более серьезно и одеваться более официально. Она прекратила звонить родителям и подругам во время обеденного перерыва. Она начала следить за тем, что говорит о себе на работе. «Больше никаких самоуничижительных историй», — заявила она. Раньше Даниэль избегала контактов с коллегами, поскольку ужасно боялась критических замечаний, которые кто-то из них мог сделать в ее адрес. Но это не шло ей на пользу. Не имея конкретной информации, Даниэль сразу же предполагала самое худшее. Однако положительные отзывы коллег помогли бы ей почувствовать себя лучше, а отрицательные дали бы возможность стать лучше». Даниэль удалось пережить свой первый трудный год. После моих настоятельных рекомендаций она попросила начальника подвести итоги ее работы за год. Ее беспокойный и беспощадный босс нашел время для того, чтобы вслух прочитать отчет о результатах аттестации. Он написал, что Даниэль «лучшая помощница, которая когда-либо у него была» трудолюбивый сотрудник, который приходит по воскресеньям, чтобы делать свои сюжеты, инициативный сотрудник и человек, умеющий спокойно решать возникающие проблемы. «Ха!» — прокомментировала она последнюю фразу. В конце года Даниэль получила премию в размере тысячи долларов и пришла к выводу, что она стоила того, чтобы потратить еще тысячу часов в дополнение к десяти тысячам. «Согласна», — сказала я. С каждой неделей работа становилась все менее напряженной. Когда что-то шло не так, а это по-прежнему случалось. Даниэль уже не казалось, что ее все осуждают. Она понимала, что существует разница между тем, чтобы просто испытывать какие-то чувства или действовать под их влиянием. Теперь, чувствуя себя встревоженной или некомпетентной, она успокаивала себя, вспоминая о том, каких успехов ей уже удалось добиться. Примерно через год Даниэль получила письмо от своей знакомой, которая тоже работала ассистентом в другом конце города. Она писала, «Здесь есть для тебя работа с руководителем отдела производства программ. Ты наверняка подходишь на эту должность. Ведь ты же все это время занималась созданием телевизионных программ. У нас здесь нет подходящей кандидатуры, так что мы обязательно будем размещать объявления об этой вакансии». Ты должна приехать к нам до того, как это произойдет. Постом скриптум. Человек, на которого ты будешь работать, просто замечательный». Даниэль получила новую работу и собиралась уходить со старой. «Похоже, я буду зарабатывать свои десять тысяч часов в другом месте». «Прекрасно», — сказала я. «А о чем мы будем разговаривать теперь?» — спросила Даниэль. «Как насчет отношений?» «В прошлом году ты жаловалась, что у тебя ничего не получается с личными отношениями». «Ах, да», — быстро согласилась Даниэль. «Теоретически я хочу завязать с кем-то роман. Но я просто не могу представить, что у меня найдется время встречаться с парнем, не говоря уже о том, чтобы разбираться во всем этом». «Могу ли я заняться этим позже? Намного позже?» «Можешь, но только немного позже», — пояснила я. «Знаешь, ведь ты можешь и работать, и любить одновременно». На самом деле, это даже пошло бы тебе на пользу. Глава 14. Продолжать жить и двигаться дальше. Сама жизнь лучший лекарь. Карен Хорни, психоаналитик. Любовь и работа вот краеугольные камни нашей человечности. Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа. На протяжении многих лет Ученые, изучающие развитие личности, ведут оживленные дискуссии по поводу того, меняются ли люди после 30. Многочисленные исследования показали, что вообще-то мы и не меняемся. После 30 наши мысли, чувства и поступки невероятно устойчивы. Экстраверт остается экстравертом, человек добросовестный таким же добросовестным. Тем не менее, в отношении того, в какой именно степени люди не меняются, существуют разногласия. Одни исследователи утверждают, что за исключением случаев вмешательства извне и трагических событий, после 30 лет личностные качества остаются по существу неизменными. Другие настроены более оптимистично, оставляя человеку шанс измениться, хотя и незначительно. Но независимо от того, можем ли мы меняться после 30 хотя бы немного или нет, все участники дискуссий пришли к выводу, о котором клинические психологи знают уже давно. В возрасте от 20 до 30 лет личность человека меняется в гораздо большей степени, чем в любой период до или после. Это очень важный вывод, поскольку общепринятая точка зрения гласит, что личностные качества формируются в детстве и юности. У иезуитов есть такой афоризм «дайте мне ребенка до семи лет, и я сделаю из него человека». Согласно теории Фрейда, развитие личности завершается в период полового созревания. А в средствах массовой информации юность подается как шанс стать новым человеком. Клиническим психологам известно, что из всех этапов жизненного пути возраст от 20 до 30 лет лучший для того, чтобы измениться. Мне приходилось видеть, как эти молодые люди переходят от социальной тревоги к социальной уверенности или преодолевают последствия несчастливого детства за относительно короткий промежуток времени. А поскольку такие изменения происходят как раз в тот период, когда делается выбор в плане долгосрочной карьеры и отношений, жизнь этих юношей и девушек может сложиться совсем по-другому. В возрасте от 20 до 30 лет человек и его личность больше всего готовы к трансформации. Однажды я была научным руководителем студентки психологического факультета, которая заявила, что ей не нравится работать с молодыми людьми от 20 до 30 лет. Она пояснила это тем, что, общаясь со старшим поколением, чувствует себя врачом, осматривающим больных, как будто ее работа заключается в том, чтобы обнаружить сбой в жизни человека и найти решение проблемы. Она считала, что изучает своего рода смертельные случаи, выявляя проблемы, приводящие к разводам, неудачам, в карьере и другим личным трагедиям. Когда эта студентка работала с 20-30-летними, у нее возникало больше трудностей. Она беспокоилась о том, что может сделать их лучше или хуже. Она говорила, что чувствует будто на кону стоит нечто большее. Возможно, она не понимала чего-то в терапии людей старшего возраста, но была права в одном. Возраст от 20 до 30 это не время для анализа причин произошедшего. Жизнь продолжается. Еще не поздно что-то изменить. Сэм узнал о разводе родителей в воскресенье утром за тарелкой хлопьев. В то время ему было 12 и через две недели он собирался на учебу в седьмой класс. Мама объяснила ему, что купила дом на той же улице и пообещала, что он будет жить, как и прежде, но только на два дома. Пытаясь подбодрить сына, она попросила его помочь с переездом. Ей казалось, что ребенку его возраста должно быть интересно перевозить вещи на тележке из одного дома в другой. Теперь Сэм пришел к такому горькому выводу. «Моя мама...» слишком вовлекла меня в процесс и позволила мне получить от него слишком большое удовольствие. Он чувствовал себя обманутым. Каждый из родителей хотел быть частью жизни Сэма, поэтому, когда начался учебный год, мальчик через день жил то в одном, то в другом доме. Утром он складывал в рюкзак те вещи и книги, которые могли понадобиться ему в этот день и часть следующего. Наутро он просыпался и делал все это снова. На протяжении шести лет единственное, что оставалось в его жизни неизменным, это беспокойство о том, что он что-то забыл, и злость из-за того, что ему приходится метаться туда-сюда. По мнению Сэма, дурацкий принцип «через день» отвечал интересам родителей, а не его. Для родителей это был способ отрицать тот факт, что их жизнь действительно изменилась, а об остальных – они не сильно задумывались, особенно о Сэме. После множества сеансов, на которых мы с Сэмом обсуждали развод его родителей, я почувствовала, что с меня достаточно. Иногда мне хотелось воскликнуть «Ну уже, двигайся дальше!». Но это было бы слишком безжалостно с моей стороны, особенно учитывая, что у Сэма имелось кое-что важное, что он должен был мне рассказать. Поразмышляв об этом, я поняла, что мой порыв, скорее всего, объясняется тем, что я не так уж много знаю о нынешней жизни Сэма. Сэм начал ходить на сеансы психотерапии потому, что с момента развода родителей он постоянно испытывал чувство тревоги и гнева. Он рассчитывал, что со временем ему станет лучше. А я знала, что на разговорах о прошлом далеко не уедешь. Я решила, что необходимо направить наше с Сэмом внимание на его настоящее, с которым, как оказалось, у него тоже проблемы. Каждый раз на сеанс Сэм приходил с рюкзаком. Там было немного одежды и, может, даже зубная щетка, поскольку Сэм никогда не знал, где будет ночевать и где вообще его дом. Он сказал, что живет в пяти разных местах. Формально он жил в доме матери и отчима но часто ночевал у друзей, особенно если после вечеринки было проще остаться в том районе города. Резюме Сэма было таким же неупорядоченным, как и его жизнь с ночевками в разных местах. После окончания колледжа он менял работу почти ежегодно. В тот период, когда Сэм ходил ко мне на сеансы, он был беззаботным-безработным предполагалось что он должен получать удовольствие от жизни живя на пособие по безработице однако его существование становилось все менее беззаботным сэм жаловался на жизнь без определенной работы ему больше не нравилось ходить на вечеринки, как раньше он с таким волнением ждал вопроса чем ты занимаешься что выпивал пару глотков ликера прежде чем выйти из дома в пятницу или субботу вечером когда на вечеринках заходил разговор о работе Сэм смущался и уходил выпить что-нибудь покрепче. «Это странно», — признался Сэм. «Чем старше я становлюсь, тем меньше чувствую себя взрослым человеком». «Не уверена, что ты даешь себе шанс почувствовать себя взрослым», — высказала я свои сомнения. Насколько я знала, Сэм по-прежнему жил как бродяга. Постоянно меняя места работы и проживания, он продолжал жить по тому же принципу через день — что и в детстве, хотя ему уже было 20 с лишним лет. Так что неудивительно, что он испытывал такие чувства, как тревога и гнев, и не ощущал себя взрослым человеком. Я сказала Сэму, что он правильно сделал, придя на сеансы психотерапии. Было вполне разумно потратить какое-то время на обсуждение развода его родителей, а также того, как это заставило его скитаться с места на место с рюкзаком на плечах но я сказала Сэму, что ему больше не нужно так делать, и что чем дольше он будет вести такой образ жизни, тем дольше будет испытывать те же чувства, что и раньше. Все совершенно безнадежно. Я не могу измениться. Пожаловался он мне однажды, упираясь локтями в колени и почесывая голову так, будто только что сделал короткую стрижку. Мне нужна трансплантация мозга. Твой мозг действительно привык действовать определенным способом но я считаю, что ты далеко не безнадёжен. Я знаю, что ты ещё многое можешь изменить. — Почему? — спросил Сэм с беспомощным сарказмом, скрывающим тревогу и гнев. — Потому что тебе пошёл третий десяток. Твой мозг может измениться, твоя личность может измениться. — Но как? — с недоумением спросил он, и на этот раз скорее с любопытством, чем со скепсисом. — Трансплантация мозга, о которой ты говоришь, произойдет у тебя благодаря трансплантации жизни. Став частью этого мира, ты почувствуешь себя гораздо лучше. Мы с эмом поговорили об исследовании Pure сента по результатам которого были сделаны выводы, противоположные тому, в чем нас пытаются убедить фильмы и блоги. Те молодые люди от 20 до 30 лет, у кого есть работа, более счастливы по сравнению с теми, у кого ее нет. Я порекомендовала Сэму чтобы помимо посещений сеансов психотерапии, он нашел работу и место для постоянного проживания. После этих слов скептицизм быстро вернулся, а Сэм сказал, что скучная работа только усугубит ситуацию, а ответственность за квартиру прибавит ему лишней головной боли. А еще он заявил, что стабильная работа и квартира, о которой он должен заботиться, — это последнее, что ему нужно. Сэм был неправ. Многочисленные исследования, которые проводились в разных странах мира, говорят о том, что в возрасте от 20 до 30 лет жизнь становится легче. Мы становимся эмоционально устойчивее и не так болезненно переносим привратности судьбы. Мы становимся более ответственными и социально грамотными. Мы охотнее принимаем жизнь такой, какая она есть, и готовы сотрудничать с другими людьми. В целом мы превращаемся в людей, более довольных жизнью и уверенных в себе, а также меньше испытываем, как сказал Сэм, чувство тревоги и гнева. Однако такие изменения происходят не с каждым человеком. Сэм не мог просто ждать, что ему станет легче и дальше скитаясь с рюкзаком на спине. По утверждению психологов, в возрасте от 20 до 30 лет положительные изменения личности происходят благодаря способности продолжать жить и двигаться дальше. Попытки избежать взрослой жизни не помогут почувствовать себя лучше. Это может произойти только благодаря инвестициям во взрослую жизнь. 20 с лишним лет – это период, когда мы переходим от учебы к работе, от случайных связей к настоящим отношениям или, как в случае Сэма, от ночевок на чужих диванах к своей квартире. Большинство подобных перемен требует, чтобы мы взяли на себя взрослые обязательства перед руководителями, партнерами, арендодателями, соседями по комнате. Эти обязательства коренным образом меняют как наше положение в обществе, так и то, кто мы есть на самом деле. Инвестиции в любовь и работу запускают процесс созревания личности. Статус сотрудника компании или успешного партнера способствует ее трансформации а постоянное проживание на одном месте помогает вести более размеренный образ жизни. Напротив, юноши и девушки двадцати с лишним лет, которые не стремятся жить полной жизнью и двигаться дальше, испытывают такие чувства, как подавленность, гнев и отчужденность. Существует множество способов взять на себя такие обязательства перед окружающим миром. В 20 с лишним лет порой приходится мириться с тем, что означает быть остепенившимся или успешным. Большая любовь или работа, которой вы будете гордиться, такая цель может показаться труднодостижимой. Но мы становимся счастливее, просто двигаясь в этом направлении. Молодым людям после 20, которые добиваются пусть незначительных, но успехов в работе или более-менее устойчивого финансового положения, в большей степени свойственны такие качества, как уверенность в себе, позитивный настрой и ответственность. Уже само наличие целей способно сделать нас счастливее и увереннее в себе, как сейчас, так и впоследствии. Во время одного из исследований, объектом которого стали молодые люди с момента окончания колледжа до 30 с лишним лет, Было установлено, что активная постановка целей в возрасте от 20 до 30 лет способствует повышению целеустремленности, мастерства, умение действовать и благосостояния в возрасте от 30 до 40 лет. Наши цели показывают, кто мы есть и кем хотим стать. Они говорят о том, как мы организуем свою жизнь. Цели называют структурными элементами личности взрослого человека поэтому стоит обратить особое внимание на следующее. Цели, которые вы ставите перед собой сейчас, определяют то, кем вы будете в возрасте от 30 до 40 лет и старше. Обязательства перед другими людьми вне работы тоже способствуют переменам и благополучию. По результатам исследований, которые проводились в США и Европе, было установлено, что формирование устойчивых отношений помогает молодым людям 20 с лишним лет чувствовать себя увереннее и ответственнее, независимо от того, будут ли эти отношения развиваться или нет. Устойчивые отношения снижают уровень социальной тревоги и подавленности, поскольку позволяют нам чувствовать себя менее одинокими и дают возможность отработать навыки межличностного общения. Мы учимся управлять эмоциями и решать конфликты. Отношения с возлюбленными помогают нам найти новые способы подготовиться к жизни в мире взрослых. А в те дни, когда нам становится действительно трудно пережить происходящее, они могут стать источником уверенности и более надежным убежищем, чем то, которое мы можем найти у своих родителей. Хотя средства массовой информации превозносят холостяцкую жизнь, на самом деле мало приятного в том, чтобы остаться одному в 20 с лишним лет. В ходе исследования, в рамках которого анализировалась жизнь молодых людей в период от немногим более 20 до почти 30 лет, выяснилось, что 80% одиночек, юношей и девушек, которые ходили на свидания и заводили случайные связи, но не брали на себя серьезных обязательств, недовольны такой жизнью, и только 10% действительно не хотят иметь партнеров. Постоянное отсутствие пары способно губительно сказаться на жизни мужчин, поскольку у тех, кто ведет одинокий образ жизни в 20 с лишним лет, к 30 годам существенно падает самооценка. Сэм понимал все наоборот. Он считал, что не может стать частью окружающего мира, пока не почувствует себя взрослым человеком. Но на самом деле нельзя почувствовать себя взрослым, не приобщившись к их миру. Сэму казалось, что реальный мир лишь усугубит его проблемы. Но для того, чтобы избавиться от чувства тревоги и гнева в 20 или даже в 30 с лишним лет, существовал только один надежный способ — поставить цели и взять на себя определенные обязательства. Сэм занялся поиском квартиры. До этого он снимал их на непродолжительный период. На протяжении нескольких месяцев он чувствовал себя спокойнее, Но затем снова начинал собирать рюкзак. Сэм не видел никакой необходимости в наличии постоянного места жительства, пока не осознал, что больше всего на свете хочет завести собаку. Сэму было стыдно, когда он признался, что до развода родителей у него была собака. Но после развода стало не совсем понятно, кто должен о ней заботиться, и в итоге собака осталась без присмотра. Скорее её куда-то отдали. Сэм винил в этом себя. Я попыталась заверить его, что случившееся с собакой – это вина не его, а его родителей. По лицу Сэма было видно, что ему очень больно говорить об этом. Когда Сэм нашел квартиру и купил собаку, он вернулся к жизни. Необходимость ухаживать за ней и выгуливать придала жизни Сэма тот ритм, которого в ней не хватало. Во время сеансов он рассказывал забавные истории о своей собаке и показывал фотографии. Я видела, как его личность и жизнь меняются прямо на глазах. Сэм начал выгуливать собак за деньги. Он работал помощником инструктора по дрессировке собак. Вскоре он накопил достаточно средств, чтобы открыть небольшой бизнес – службу присмотра за собаками под названием «Догдейс». По словам Сэма, это был его шанс сделать все иначе. Вскоре после того, как служба «Догдейс» начала работу, сэм прекратил посещать сеансы психотерапии работа отнимала много времени и ему стало трудно встречаться со мной регулярно через пару лет сэм написал мне электронное письмо в котором говорилось что он чувствует себя гораздо счастливее и увереннее он жил в той же квартире что и раньше арендовал большой склад для Dog Days и составил бизнес план в котором предусматривал переезд в более просторное помещение на другом конце города. У Сэма были серьезные отношения с девушкой, и на добровольных началах он занимался воспитанием собак-поводырей. Сэм писал, что еще не готов жениться, но уже чаще задумывается о том, чтобы стать отцом. Он так долго злился на родителей и так долго позволял им заботиться о себе, что упустил из виду один важный момент. Забота о ком-то – одно из его самых сильных качеств. Сэм умел заботиться о других, а это, в свою очередь, помогало ему чувствовать себя лучше. Он знал, что отцовство – именно то, что ему не хотелось бы упустить. Глава 15 Всему свое время. Управление фертильностью – одна из самых важных функций взрослой жизни. Жермен Грир, теоретик феминизма. В средствах массовой информации поднялся невероятный шум после того, как Дэми Мур в возрасте 47 лет сообщила, что хочет иметь ребенка от Эштана Кучера, 32 лет, который был тогда ее мужем. В мае 2010 года в интервью британскому изданию журнала «Эль» миссис Мур заявила, «Мы постоянно говорим об этом и очень этого хотим. Он уже прекрасный отец моим двум дочерям, поэтому...» Я не сомневаюсь, что если это произойдет, то ребенок станет замечательной частью нашей совместной жизни». В статье не говорилось о том, как именно пара собирается завести ребенка, усыновить его, воспользоваться услугами донора яйцеклеток или прибегнуть к традиционному способу. Тем не менее, после публикации интервью в газетах появилось множество статей с заголовками такого рода. «Дэми Мур хочет ребенка от Эштона Кучера». «Дэми Мур и Эштон Кучер» «Надеются, что у них будет ребенок». Эштон Кучер говорит о том, что они с Дэми Мур хотят завести биологического ребенка. Все эти заголовки вызывали у меня беспокойство. Я понимала, что многие молодые женщины считают, что миссис Мур расширяет границы биологических часов и демонстрирует, как прекрасно могут выглядеть женщины после сорока. К сожалению, не все так просто. Поскольку ожидаемая средняя продолжительность жизни повышается, а молодые люди вступают в брак позже и тратят больше времени на учебу и работу, увеличивается число супружеских пар, которые заводят первого ребенка в 30 и даже 40 с лишним лет. В отчете Pew Research Center за 2010 год под названием The New Demography of American Motherhood, новая демография материнства в США, сказано, что в настоящее время матери стали старше и образовывание по сравнению с тем, что было в прошлом. Детей, рожденных матерями в возрасте после 35 лет, больше, чем детей, рожденных девушками, которым еще не исполнилось 20. Средний возраст рождения первого ребенка составляет 25 лет, причем около трети матерей рожают первенца после 30. За последние 20 лет число женщин, которые предпочитают рожать детей в возрасте от 35 до 39 лет, увеличилось почти на 50% а в возрасте от 40 до 44 лет на 80%. Многие просто не могут себе позволить иметь детей до тех пор, пока не решат проблемы с работой и личными отношениями. Исследования показывают, что число матерей с более высоким уровнем образования растет. А это хорошо для детей. Кроме того, впервые в истории количество работающих женщин превысило число работающих мужчин. А это означает, что больше женщин и мужчин пытаются найти баланс между работой и семьей. Но организм человека функционирует так же, как и прежде. Единственное, что изменилось, это необходимость знать о фертильности или способности к воспроизведению потомства. На первый взгляд может показаться, что фертильность – это тема для людей 30 или даже 40 с лишним лет. Но на самом деле это не так. Во время другого исследования – Pew Research 20-30-летних попросили перечислить их приоритеты, и большинство респондентов, около 52%, заявили о том, что быть хорошим отцом или матерью – самая важная цель их жизни. Следующую позицию занял успешный брак. Об этом сказали 30% респондентов. Сравните эти показатели с 15% тех, кто во главу угла ставит карьеру, с 9% тех, кто больше всего ценит свободное время и с одним процентом тех, кто хочет стать знаменитым. Эти данные говорят о том, что многие молодые люди двадцати с лишним лет больше всего хотят иметь счастливую семью, по крайней мере, со временем. Эти юноши и девушки имеют право знать, что предстоящее десятилетие – самое подходящее время для рождения ребенка, и заслуживают того, чтобы довести до их сведения статистические данные о фертильности – пока они сами не стали статистикой. Позже будут приведены отрезвляющие данные о рождении детей после 35 лет. Медицину называют наукой неопределенности и искусством вероятности, что особенно верно в случае репродуктивной медицины. Эта наука еще не достигла должного уровня развития, поэтому родить ребенка будет не так просто даже женщинам, которым еще нет 35, не говоря уже о тех, кто перешагнул этот порог. В организме человека происходят возрастные изменения, о которых должны знать все, кто мечтает о детях. Большинство этих изменений касается фертильности женщин. Тем не менее, биологические часы тикают и у женщин, и у мужчин. Исследователи уже нашли подтверждение того, что старая сперма может вызвать различные нейрокогнитивные отклонения у детей, такие как аутизм, шизофрения, дислексия и низкий уровень интеллекта. По этой причине, а также по причинам, о которых мы поговорим немного позже, о выборе возраста для рождения детей должны думать и мужчины, и женщины. Хочу внести ясность. Я родила обоих детей после 30, в 35 и в 39 лет, если говорить точно. Как и многие другие молодые люди, двадцати с лишним лет, я хотела построить карьеру, прежде чем родить детей, и так и сделала. Получая диплом доктора наук, Я прошла по сцене, переваливаясь с ноги на ногу, поскольку была на восьмом месяце беременности первым ребенком. К моменту рождения второго ребенка у меня уже были частная практика и работа в университете. С тех пор я многое узнала о фертильности моей, моих клиенток и женщин в целом. Рождение двоих детей после 35 прошло не так гладко, как я ожидала. И теперь я понимаю, как мне повезло. Многим женщинам такая удача не улыбнулась. К их числу относятся и Кейтлин. Кейтлин было 34 года, когда она познакомилась с Беном. Два года они встречались, а однажды, придя ко мне на сеанс, она сказала, что они подумывают о браке. Этот брак оказался первым для них обоих. Кейтлин много говорила о свадьбе, но никогда не упоминала о детях. Я уже начала подозревать, что она их не хочет, и решила спросить ее об этом прямо. «А что насчет детей?» — задала я вопрос. Казалось, он застиг Кейтлина врасплох. «Я не знаю, я еще не решила». Этот ответ вызвал у меня негодование, но не в адрес Кейтлин, а в адрес культуры, которая внушает женщинам, что решение завести ребенка актуально в 36 лет. Я вспомнила прочитанную накануне статью, в которой одна женщина рассказывала о том, что у нее создалось ложное представление, будто она сможет легко забеременеть в 38 или даже 40 лет. По всей вероятности, Кэтлин тоже так думала. «В таком случае сейчас самое время решать», — настаивала я. «Ты же не собираешься тянуть с этим до тех пор, пока уже не сможешь иметь детей». «Но какой смысл делать это сейчас? Я ведь даже еще не замужем». «Ты сможешь легко сделать это. Выйти замуж не проблема, а вот с рождением детей могут возникнуть трудности». «Но я мечтаю о такой же пышной свадьбе, как у всех моих подруг». «Я хочу, чтобы у меня было свадебное платье и фотографии. Знаете, на скольких свадьбах я побывала одна? Сколько подарков я купила? Думаю, нам понадобится года два на то, чтобы устроить помолвку и подготовиться к свадьбе. А затем было бы неплохо еще пару лет пожить для себя без детей». «Все это прекрасно. Я знаю, как долго ты ждала замужества и что свадьба будет просто замечательная». Я лишь хочу, чтобы ты подумала, не стоит ли сделать рождение ребенка более приоритетной задачей». Теперь Кейтлин казалась недовольна мной. «Люди заводят детей в сорок лет», — возразила она. «Сейчас такое встречается гораздо чаще, чем раньше. У меня есть две подруги сорока двух лет, которые только недавно родили детей. В Голливуде все так делают». «Да, сегодня в таком возрасте рожает больше женщин, чем раньше, это правда», — согласилась я но очень многие женщины не могут сделать этого. Мы действительно время от времени слышим о том, что та или иная голливудская актриса родила ребенка в 40 лет. Но если ты внимательнее изучишь этот вопрос, то поймешь, что им пришлось с помощью различных методов лечить бесплодие. Кроме того, ты найдешь статистические данные о том, сколько сорокалетних женщин, мечтающих о детях, не смогли их зачать. Но об этом не пишут в газетах. Кейтлин в своих рассуждениях допускала одну распространенную ошибку, которую обозначают термином «эвристика доступности». «Эвристика доступности» — это упрощенный процесс умозаключения, при котором мы оцениваем вероятность того или иного события по той легкости, с которой примеры или случаи таких событий приходят нам на ум. Кейтлин была лично знакома с двумя сорокалетними женщинами, родившими детей в этом возрасте а также могла вспомнить много примеров того, как это удалось знаменитостям. Но у нее не было данных о том, насколько легко или нелегко зачать и родить ребенка ближе к 40 годам. Кейтлин не знала этих нюансов. У женщин фертильность достигает пика к концу третьего десятка. С биологической точки зрения, для большинства женщин возраст от 20 до 30 лет – самое благоприятное время для зачатия и рождения ребенка. От 30 до 35 уровень фертильности начинает снижаться, а способность женщины зачать ребенка и выносить его существенно падает. 40 лет уровень фертильности делает резкий скачок вниз. Это происходит по причине возрастных изменений, происходящих у всех женщин на третьем и четвертом десятке. Качество яйцеклеток снижается, а эндокринная система, которая регулирует выделение гормонов и процессы протекающие во время беременности становится менее эффективной вследствие всех этих процессов вероятность беременности уменьшается, а вероятность выкидышей увеличивается из за снижения качества яйцеклеткам становится труднее внедриться в стенку матки и созреть а под воздействием гормонов даже качественная яйцеклетка может не закрепиться в матке. В 30 лет способность к зачатию у женщин сокращается почти наполовину, в 35 до четверти и в 40 до 1 восьмой от уровня фертильности в возрасте от 20 до 30 лет. Это одна из причин того, почему фактически данные о рождаемости в США выглядят следующим образом. Около миллиона младенцев родились у матерей в возрасте от 20 до 24 лет. Еще миллион – от 25 до 29 лет. Немногим меньше миллиона – от 30 до 34 лет, около полумиллиона – от 35 до 39 лет. Всего 100 тысяч малышей родились у матерей в возрасте от 40 до 44 лет и только 10 тысяч у матерей от 45 и более лет. Грандиозная свадьба кэтлин все же состоялась. В 38 лет она попыталась зачать ребенка, но у нее ничего не получилось. После года попыток и двух выкидышей их с мужем направили к репродуктологу. Кейтлин была уверена, что при должном лечении сможет родить ребенка в ближайшем будущем. Первый признак снижения уровня фертильности – это трудности с зачатием и вынашиванием ребенка. В случае естественного способа зачатия – просто заниматься сексом в период овуляции – вероятность успешных попыток 20-25% на протяжении каждого цикла если возраст женщины не превышает 35 лет. Следовательно, если вы молоды, чтобы забеременеть, вам понадобится вступать в половой контакт в среднем около 4-5 месяцев. После 35 вероятность за часть ребенка резко падает. До 5% в 40 лет, до 3% в 41 год и до 2% в 42 года. 40 лет понадобится повторять попытки зачать ребенка в среднем 20 или даже больше месяцев. И чем больше времени уходит на это, тем ниже вероятность успешного зачатия. Прибавьте к этому увеличение числа выкидышей у женщин старше 35 лет. Одна четверть от общего числа случаев беременности после 35 и половина после 40 лет. И увидите, что для таких пар, как Кейтлин и Бен, возраст после 35 лет может стать временем напрасного ожидания и горького разочарования. Когда у таких парней получается зачать ребенка, они пытаются найти решение проблемы, обратившись к вспомогательным репродуктивным технологиям. Иногда это приносит свои плоды, но чаще результат бывает отрицательный, а эти данные обычно не обнародуются. Одним из доказательств того, насколько трудно зачать и выносить ребенка в более зрелом возрасте – является стоимость услуг, выставляемая клиниками репродуктивной медицины. Парам в возрасте от 20 до 30 лет это обойдется в 25 тысяч долларов. К 35 годам стоимость возрастает до 35 тысяч долларов. После 35 цена растет еще больше в связи с увеличением количества проблем с зачатием. В 40 лет парам, которые нуждаются в лечении бесплодия, придется заплатить в среднем 100 тысяч долларов за рождение одного ребенка. К 42 годам средняя стоимость достигает 300 тысяч. Но даже если деньги не проблема, помехой может стать сама природа. Репродуктивное лечение чаще заканчивается неудачей, чем успешным зачатием. В случае внутриматочного осеменения, так называемого метода кухонной спринцовки, когда сперму вводят в репродуктивные органы женщины, после 35 лет процент неудач составляет от 90 до 95. Экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО, когда сперму и яйцеклетки соединяют вне организма женщины, а затем получившиеся зародыши переносят в матку, завершается успешно только в 10-20% случаев. У женщин старшего возраста процент неудачного исхода этих процедур настолько высок, что многие клиники репродуктивной медицины вообще отказываются иметь дело с женщинами после 40. Неудачные попытки снизили бы процент успешного зачатия до такого уровня, что это стало бы для данных клиник антирекламой. К сожалению, Кейтлин и Бена ребенок так и не появился. Кейтлин сделала одну попытку внутриматочного осеменения и несколько попыток ЭКО. Прошла гормональное лечение, но все оказалось тщетным. Когда ей исполнилось 43 года, в клиниках отказались продолжать лечение. Врачи посоветовали Кейтлин воспользоваться услугами донора яйцеклеток или усыновить ребенка. Но к тому времени они с Беном были уже настолько истощены морально и физически и потратили так много денег, что не могли даже думать об этом. Раньше, во время наших сеансов, Кейтлин рассказывала о том, что она нашла в интернете об организации свадьбы, затем о способах зачатия ребенка, А теперь мы говорим с ней о ее горе. В 1970 году одна из десяти женщин после сорока не имела ребенка. Сейчас это одна женщина из пяти. Правда, сегодня многие мужчины и женщины осознанно не заводят детей. Отцовство и материнство не нужно идеализировать, хотя это и предназначение человека, это и тяжелый труд, который может потребовать большого эмоционального напряжения поэтому некоторые пары отказываются от рождения и воспитания детей, чтобы сосредоточиться на работе или других занятиях. Тем не менее, по данным национального исследования семейного роста, около половины супружеских пар не имеют детей ни из-за осознанного выбора. К числу таких пар относятся Кейтлин и Бен. Это мужчины и женщины 30 и 40 с лишним лет, которые не проанализировали информацию о фертильности вовремя, скажем, когда им было от 20 до 30. И даже если тогда они еще не были готовы иметь детей, им нужно было хотя бы запланировать, что им следует предпринять и в каком направлении развивать семью для того, чтобы получить другой результат. На первый взгляд может показаться, что фертильность – это сугубо женский вопрос. Но чем больше супружеских пар заводят первого ребенка после 30-40 лет, тем важнее выбор возраста становится для всех. Статистика ничего не говорит о том, сколько мужчин и женщин традиционной и нетрадиционной ориентации, которым все же удалось родить детей в 30 и даже 40 с лишним лет, были удивлены тем, в какой мере трудным оказался этот процесс. О чем не знают репродуктологи, но что хорошо известно психологам, это как сказывается позднее рождение и воспитание детей на современном браке и личных отношениях. Когда пары, отправляясь в свадебное путешествие, берут с собой наборы для определения овуляции, а секс превращается в расписанный по графику попытки зачать ребенка, это, безусловно, приводит к негативным последствиям и для женщин, и для мужчин. Многим парам приходится пройти несколько курсов репродуктивного лечения, что привносит тревогу и стрессовых брак, беременность и даже в раннее детство ребенка. Лесбийские пары и одинокие женщины, мечтающие о биологических детях, тоже должны пройти определенные репродуктивные процедуры, которые с возрастом становятся все сложнее и дороже. Многие мужчины и женщины горько сожалеют о том, что им не удалось завести столько детей, сколько хотелось бы, потому что из-за выбора, сделанного от 20 до 30 лет, у них просто не осталось на это времени». Даже если предположить, что супружеские пары смогут без проблем иметь столько детей, сколько хотят, проведенное в 2010 году исследование показывает, что само уже откладывание брака и рождение детей на более поздний срок усиливает эмоциональную нагрузку на семьи. Когда после вступления в брак молодоженам необходимо быстро зачать и родить детей, у них наступает самый напряженный период супружеской жизни. Особенно это касается случаев, когда воспитание малышей совпадает с периодом активного зарабатывания денег. По данным опроса, проведенного среди родителей, около половины респондентов считают, что у них остается слишком мало времени для младших детей, около двух третий, что у них не хватает времени для мужа жены, и еще две трети говорят о том, что у них не остается времени для себя. В статье, опубликовавшей результаты этого исследования, подчеркивается еще один аспект данной проблемы. Многие мужчины и женщины испытывают огромное напряжение, пытаясь помогать своим еще не совсем самостоятельным детям двадцати с лишним лет, тогда как у их, восьмидесятилетних родителей, ухудшается здоровье, и они тоже нуждаются в заботе. «Дети двадцати с лишним лет», — подумала я, читая эту статью, — Сегодня многим приходится разрываться между потребностями двадцатилетнего летнего ребенка, который учится в колледже, и заботой о престарелых родителях, если в свое время они откладывали семейную жизнь на потом. Но это еще не все. Если у вас появляются дети в возрасте от 35 до 40 лет, а затем у ваших детей появляются дети в том же возрасте, минимум одному поколению приходится разрываться не между двадцатилетними детьми, и 80-летними родителями, а между совсем маленькими детьми и родителями, которым уже больше 80 лет. Чаще всего такая ситуация складывается у образованных людей. Именно они склонны откладывать рождение детей на самый большой срок. В итоге мужчины и женщины вынуждены заботиться о двух совершенно независимых группах близких людей, причем именно в тот момент, когда им нужно работать. Семейная жизнь складывается совсем по-другому, если бабушка и дедушка не могут присматривать за детьми или заботиться о них, когда родители уезжают куда-нибудь на выходные. Но все это ничего не говорит о неподдающемся количественном